«Здравствуйте, Лев Иванович! Рад познакомиться!» «Володин Степан Сидорович!» Рукопожатие генерала при его округлой мягковатой фигуре показалось неожиданно сильным. «Здравия желаю, господин генерал!» Горов повернулся к Кулагину. «Привет, Павел Юрьевич!» «Здравствуй, Лев Иванович!» Кулагин указал в сыщику на кресло. «Что стряслось? Горов понял, что приятель предупреждает. С генералом следует держать ушки на макушке, не расслабляться. «Давайте без предисловий. В шестнадцати меня вызывает Верха. Коржанов пригласил?» Спросил Горов. При упоминании фамилии Коржанова в лице контрразведчика что-то дробнуло. Он на секунду прикрыл глаза.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 «Опасное мнение, полковник», — усмехнулся генерал. «Кончите свою жизнь на нарах». «Ошибаетесь, Степан Сидорович. Я кончу свою жизнь в крематории», — огрызнулся гурм. «Я считаю, ваши люди должны начать работать прямо сегодня, немедленно. Это в ваших же интересах». «Очень интересно. Милиция дает указания контрразведки. «Ну, продолжайте». Я весь внимание. Террорист поселился в гостинице интуристов, которые обслуживают ваши подготовленные люди. Горбу прекрасно было известно, что на обслуживание гостиниц спецслужба держит пенсионеров и стажеров, иногда проштрафившихся, которые только пьянствуют, доберут музду с проституток. У вас прекрасные люди, господин генерал, продолжал гор. Открыто глядя в глаза контрразведчику. Одинокий мужчина прибыл дня три назад. Европеец. Предположительно, австриец или швед. Понимает по-русски. 40 лет. Рост 176, Глаза светлые, хотя, возможно, и линзы. Блондин. Краситься, думаю, не станет. В России блондин, что на Кавказе брюнет. Сложение атлетическое.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 Спасибо за информацию. Генерал встал, руки не подал. Доложу по инстанции. Будем думать. Всегда рад помочь коллегам, — поклонился Гуров. Подполковник генерал взглянул на Кулагин. Зайдите ко мне через пять минут. Демонстративно взглянул на часы и вышел. Ну, ты даешь, — выдохнул Кулагин. «Полагаешь, он после такого разговора пальцем шевельнет?» «Нет, конечно», — ответил гуру. «Такому нужна бумажка».